Инстинкты и импринтинг. Различные рефлексы, о которых мы с вами только что говорили, так же как тропизм растений или таксис простейших животных, представляют собой формы врождённого поведения, такого, с которым мы рождаемся и которому не учимся. Не надо учиться отдёргивать руку от раскалённого утюга или чихать при раздражении слизистой оболочки носовых ходов или мигать, когда перед глазами что-то промелькнёт. Всё это, как и многое другое, умеет делать каждый новорождённый. Врождённые рефлекторные комплексы могут быть весьма сложными. Можно проследить рефлекторные цепи в которых реакция на определённый стимул сама является стимулом, вызывающим следующую реакцию, которая в свою очередь служит стимулом для третьей реакции и так далее. Примерами такого сложного врождённого поведения являются брачные ритуалы многих видов животных, постройка гнёзд или муравейников, сложные действия по уходу за молодняком, К великому сожалению, мы не можем проследить этапы формирования этих сложных врождённых умений, потребовавших многих и многих миллионов лет. Если бы это было возможно, мы смогли бы увидеть, как развивалось каждое следующее звено в цепи рефлексов и как эти звенья повышали шансы на выживание у следующих поколений. Паттерны поведения не оставляют окаменевших остатков, поэтому нам приходится довольствоваться тем, что мы имеем. Необходимость принимать как факт сложность наблюдаемого поведения животных заставляет некоторых романтиков видеть в поступках относительно просто устроенных животных сложные человеческие мотивации. Птица, строящая гнездо, или паук, плетущий сеть, не обладают способностями к архитектурному проектированию и не являются на самом деле подходящими героями. для широко известных моральных проповедей. Сложные цепи рефлексов обусловливают инстинктивное поведение. Термин этот в настоящее время выходит из употребления. Выходил-выходил, да так и не вышел. Зато в науке появилось понимание, насколько на самом деле сложно устроено инстинктивное поведение. Только в быту будет уместно сказать «вы». инстинктивно повернул голову. В научном тексте это будет ошибочным определением. В данном случае мы наблюдаем всего лишь один из рефлексов, хотя, возможно, достаточно сложный и многокомпонентный, поворот головы является ответной реакцией во многих рефлекторных цепях. Инстинкты значительно сложнее просто реакции, Многокомпонентных рефлексов и являются многоуровневыми системами реализации сложного поведенческого ответа на специфический стимул или совокупность стимулов. Например, правильнее будет сказать инстинкт ухода за потомством, инстинкт строительства гнезда. Инстинкты сложной паттерн-реакции, состоящей из отдельных рефлексов, Это форма поведения, которая наблюдается с самого рождения, которую нельзя изменить и которая характерна для всех членов данного биологического вида. Так пауки определенного вида плетут паутину строго определенного типа, без всякого предварительного обучения, и они могут плести ее даже в полной изоляции от сородичей, ни разу в жизни не увидев, как это делается». Молодые птицы способны совершать дальние перелёты и точно прибывать в места, в которых они раньше никогда не бывали, без всякого руководства со стороны старших членов стаи. Всё это отдельные примеры того сложного поведения, которое мы называем инстинктивным. Но уже сейчас ясно, что в таких поведенческих комплексах можно найти элементы как врождённого, так и усвоенного поведения. А также можно заметить элементы влияния конкретных условий жизни на форму осуществления этих реакций. Некоторые птицы умеют петь с самого рождения, не обучаясь этому искусству, но есть виды птиц, представители которых нуждаются в предварительном обучении. В последние годы стало ясно, что некоторые паттерны врожденного поведения проявляются только в определенные возрастные периоды в ответ на некие специфические стимулы. Надо помнить и то, что момент рождения не есть в действительности начала жизни. Рождению предшествует период развития в яйце или в утробе матери – В течение этого периода нервная система развивается до довольно высокого уровня сложности. На различных стадиях этого процесса формируются многие рефлексы, дуги которых постепенно накладываются друг на друга. Например, в эмбрионе курицы. Его часто используют как модель курицы. так как его удобно изучать. Сгибательный рефлекс головы регистрируется уже через 70 часов после оплодотворения, а рефлекс поворота головы только через 90. Движение клёва возникает через 5 дней. А глотательный рефлекс появляется лишь на восьмой день после оплодотворения. У эмбриона человека, который изучать несравненно труднее тоже происходит постепенное прогрессивное развитие функций рефлекторное движение головы и шеи в ответ на прикосновение к области рта и носа можно зарегистрировать на 8 неделе однако такие важные рефлексы как хватательный и сосательный появляются только на 16 неделе нельзя конечно забывать о том что рождение является вне всякого сомнения, поворотным пунктом в развитии организма и к тому времени, когда оно происходит, у новорождённого должны быть сформированы все рефлексы, которые сделают возможным его независимое существование. Короче говоря, формирование рефлексов это залог выживания новорождённого, что очевидно, но речь идёт не только о выживании, Непрерывность и цельность процесса развития в период до рождения и после вполне естественна. Особенно потому, что у многих видов, в том числе человека, новорождённые появляются на свет недоразвитыми. Это по сути ещё эмбрионы, которым только создание усилиями родителей тёплого окружения позволяет выжить и достичь более зрелой стадии. Это является эволюционным приспособлением, потребность в котором может быть вызвана разными биологическими особенностями. Например, это позволяет сократить период беременности, что может быть важно для выживания самки. Или это даёт возможность производить более многочисленный приплод, который самка вынашивает, только пока зародыши ещё достаточно мелкие для столь многоплодной беременности. У человека это связано, как предполагается, с достижением критического размера черепа плода, который ещё может пройти через родовые пути. Так окостенение скелета начинается до рождения и продолжается несколько лет после рождения. Миелинизация нервных волокон начинается до рождения и продолжается после него. почему это не может быть верным и для поведенческого развития. Надо обратить внимание, что с рождением происходит одно очень важное радикальное изменение. До этого вся Вселенная для зародыша и плода ограничивается полостью яйца и матки, и положение в них стабильное, не подвержено изменениям. После рождения среда обитания становится неизмеримо просторней и разнообразней, Инстинктивное поведение, окончательно формирующееся после рождения, таким образом, может в большой степени зависеть от новых стимулов, от которых не могут зависеть полностью врождённые реакции. Цплята и утята, только что вылупившиеся из яйца, не следуют именно за матерью, как если бы существовал врождённый инстинкт, позволяющий им с самого рождения узнавать птицу своего вида в лицо. В действительности происходит нечто другое. Птенцы следуют за любым движущимся предметом, который они увидели в короткий промежуток времени после вылупления. В случае естественного хода вещей это их самом деле должна быть мать. И так случается чаще всего, но это совершенно не обязательно. Установление фиксированного паттерна поведения в ответ на особый стимул, предъявленный в определённый период жизни, называется импринтингом. Импринтинг запечатление по-английски. Период жизни, в который возможно формирование конкретного вида импринтинга, называется критическим. Для цыплят критический период, в течение которого происходит импринтинг образа матери, укладывается в промежуток между 13-ю и 16-ю часами после выхода из яйца. У щенков тоже есть критический период, который продолжается с третьей по седьмую неделю после рождения, когда происходит импринтинг стимулов, обусловливающих то, что мы считаем нормальным, инстинктивным собачьим поведением. Был также поставлен опыт на овечке, которую выращивали в изоляции первые 10 дней жизни, а потом вернули в стадо. но критический период миновал. И какие-то импринтинги не состоялись. Возможность была упущена безвозвратно. Овечка предпочтала пастись одна, а когда у неё родился ягнёнок, она не проявила к нему никакого намёка на то, что мы привыкли называть материнской любовью. Такая утрата шанса на импринтинг может оказать на животное весьма нежелательный эффект. Животные, глаза которых были лишены определённых паттернов стимуляции в определённые периоды ранней жизни, так и не обрели нормального зрения. Хотя такая же депривация, проведённая раньше или позже критического периода, не причиняет животным никакого вреда. То есть не имели возможности видеть полный набор ключевых зрительных образов, на узнавание которых базируется зрительное восприятие. Данное явление не имеет никакого отношения к импринтингу. Здесь Азимов ошибся. Невозможность сформировать полноценное зрительное восприятие. Если в послеродовой период зрение было полностью выключено, возникает из-за того, что нейронная сеть сетчатки у новорождённого ещё не полностью сформирована и окончательно формируется только после рождения. Для чего необходимы её стимуляция зрительными образами. Если эти образы включают в себя неполный набор ключевых элементов из-за искусственного вмешательства, например, помещение дидёныша в бокс с полосатыми стенами при отсутствии там любых других предметов, то зрение научается опознавать только те элементы, которые были в его распоряжении в критический период. Хотя это явление включает в себя такой момент, как воздействие внешней среды, на формировании нервной системы и поведения, но это никоим образом не импринтинг, так как последний очень специфический механизм мгновенного образования условной связи между определённым стимулом и врождённым инстинктивным комплексом. Иными словами, в инстинктивном комплексе, состоящем из безусловных рефлексов, природой оставлена лакуна для встраивания туда приобретенного условного рефлекса. Об условных рефлексах будет говориться в книге далее. Представляется почти неизбежным, что подобные механизмы имеют место и у человеческих детей, однако в данном случае не может быть и речи о запланированном эксперименте, способном вмешаться в процесс какого бы то ни было импринтинга, даже если мы не уверены в его существовании. Факты, касающиеся импринтинга у человека, получены на основе случайных наблюдений. Дети, которые на стадии младенческого лепета были лишены возможности слышать нормальную человеческую речь, в дальнейшем остаются немыми. В лучшем случае они овладевают речью не полностью и с опозданием речи. Словарный запас их, как правило, весьма ограничен. Это не точно. И опять-таки не имеет отношение к импринтингу. Мы прежде всего должны разделить два случая: дети, которые с рождения не слышали человеческой речи, так как являются глухими, и дети, воспитанные животными. В первом случае дети не могут обучиться говорить по вполне естественной причине. Они вообще не понимают, что такое звуковая речь. Но в процессе контакта с родителями у них формируется нормальная человеческая психика и какое-либо умение, позволяющее им овладеть пониманием речи. Например, по движению губ или с помощью жестовой азбуки глухонемых. Наличие в результате этого полноценной речевой практики, хотя и непривычными для нас средствами, позволяет им в дальнейшем Если они обретут слух, научиться пользоваться звуковой речью. Их можно этому обучить и при сохранении глухоты. С помощью тренировки проприоцептивного контроля за голосовыми связками, хотя их речь при отсутствии звуковой обратной связи будет иметь неправильный интонации. Во втором случае Воспитание животными или в ужасных случаях содержание детей с рождения в замкнутом пространстве без общения с людьми вообще не формируется нормальной человеческой психики и соответствующих навыков. Дальнейшая невозможность обучить таких детей нормальной речи в полном объёме связана прежде всего с этим. Здесь мы имеем дело с особым явлением, называемым в психологии сенситивным, чувствительным периодом обучения. Это явление означает, что для формирования у человека многих приобретённых навыков, типичных для него как представителя своего вида, воспитанного в социуме, имеются определённые возрастные ограничения. То есть в тот или иной период навык формируется легко и быстро, а по миновении его так же, как и до его наступления, либо совсем не формируется, либо со значительными трудностями. Сенситивный период обучения в чем-то имеет сходство с критическим периодом импринтинга, но конкретные механизмы реализации обоих явлений определенно различны. В то время как импринтинг Врождённо запланированная лакуна в готовом механизме для мгновенного встраивания значимого стимула, напротив, наличие сенситивных периодов связано с очень постепенным формированием нервной системы в процессе взросления человека. по мере окончательного формирования постоянных нервных связей в тех или иных структурах наступают и периоды максимальной чувствительности этих структур к усвоению навыков. Дети, которых с рождения воспитывают в сиротских приютах, где их хорошо кормят, одевают, но не ласкают, не баюкают и не носят на руках, становятся маленькими не по возрасту печальными созданиями они сильно отстают в ментальном и физическом развитии и многие из них умирают по одной причине от отсутствия материнской любви под которой можно понимать отсутствие адекватных стимулов которые нужны для импринтинга необходимого поведения точно так же дети которые в определённом критическом возрасте лишены общества сверстников вырастая превращаются в личности с теми или иными отклонениями. В этих примерах мы также по большей части видим примеры сенситивных периодов обучения, а не импринтинга. Импринтинг вообще всегда происходит на какой-нибудь достаточно простой или, по крайней мере, сложный, но единый стимул. Это относится как к животным, так и к человеку. Например, у кошки В период после окота происходит импринтинг на писк котёнка у женщины сходным образом в короткий период, но не сразу же после родов может происходить импринтинг на проприоцептивное ощущение младенца на руках. На зрительный образ этого младенца, что является основой возникновения так называемой материнской любви. Момент наступления критического периода для такого Импринтинга, несомненно, выработался эволюционно. Он наступает примерно тогда, когда женщина уже полностью закончила процесс родов, успел немного передохнуть от болевых ощущений, предпринять, мы говорим о диких условиях жизни наших предков, минимальные гигиенические меры и наконец может спокойно взять ребёнка на руки. Интересно, что по мнению некоторых учёных, у отца, присутствовавшего при родах, тоже может наблюдаться в определенный промежуток времени после этого явления, похожее на импринтинг младенца. Человек, в отличие от других животных, слабо связан с системой инстинктов, и в них легко встраивается приобретенный жизненный опыт. Так, несмотря на то, что ребенок растет, меняется его внешность и голос, новый его образ может регулярно заменять жизнь, первоначально импринтированный матерью и если не происходит серьёзного вмешательства психологических причин, то ассоциативная связь комплекса чувств и поведенческих реакций с конкретным человеческим существом однажды моментально сформированная импринтингом может сохраняться всю жизнь. Точно таков же механизм и возникновения любви с первого взгляда. Но почему импринтинг? Всё выглядит так, словно нервная сеть, призванная отвечать за поведение, полностью сложилась до рождения, за исключением одной связи. При получении определённого стимула эта связь замыкается быстро и необратимо, формируя необходимый поведенческий паттерн, который нельзя ни модифицировать, ни устранить. Но почему нельзя было добавить эту недостающую связь еще до рождения и избежать риска неудачного импринтинга? Логически обоснованным может быть предположение о том, что импринтинг допускает определенную и очень желательную в данном случае гибкость. Предположим, что из яйца вылупился цыпленок с раз и навсегда предписанным поведенческим паттерном следование за биологической матерью, который он может отличить от других кур, например, по запаху, который он от неё наследует и который не может спутать ни с одним другим запахом в мире. Как можно заметить, автор здесь допускает логическую ошибку. Если мы предположим возможность индивидуальной настройки на некоторый признак матери, то уже должны постулировать существование механизма импринтинга. Правильным гипотетическим примером было бы существование настройки раз и навсегда зафиксированной в генах на курицу вообще, неважно, по зрительному образу, запаху или иному признаку. Можно заметить, что такая настройка, конечно, выполняла бы свою биологическую функцию, но приводила бы к постоянному перемешиванию выводков. Почему и реализовался иной механизм, позволяющий запечатлеть именно свою мать с её индивидуальными особенностями. Врождённая индивидуальная настройка на мать могла бы осуществляться, в самом деле, именно с помощью реакции на запах близкородственного существа. В этой части Айза Казимов привёл удачный пример. Запах матери, пожалуй, мог бы быть для птенцов ключевым стимулом, если бы мы предположили у птиц наличие системы феромонного управления поведением, что, конечно, не исключено, но и не обнаружено пока наукой. В любом случае птицы весьма мало чувствительны к запахам, поэтому странно было бы формирование у них такого специфического механизма. А вот у млекопитающих Феромоны известны, и предполагается, не доказано существование генетически заданного отрицательного таксиса по отношению к близким родственникам противоположного пола для предотвращения близкородственного скрещивания. Допустим, дали, что мать отсутствует в течение нескольких часов после появления цыплёнка на свет. Её убили, украли, она заблудилась. Птенец абсолютно беспомощен и беззащитен. Если же, напротив, вопрос о материнстве остается открытым на протяжении нескольких часов после вылупления из яйца, то цыпленок может путем импринтинга выбрать себе в мамы любую из находящихся поблизости кур. Так и происходит, даже при уже свершившемся запечатлении образа матери. Если птица, вводящая свой выводок, Вдруг погибает, то в отсутствие самого подходящего стимула её образцы птенцы через какое-то время начинают реагировать на попавшийся им на глаза наиболее похожий, то есть присоединяются к другому выводку. Значит, способность к импринтингу это очень важная и полезная способность. Таким образом, мы сталкиваемся с двумя поведенческими паттернами: Каждый из которых имеет свои преимущества. Врождённое поведение отличается определённостью в том, что оно предписывает некую модель поведения, которая застрахована от ошибок в тех ситуациях, для которых она предназначена. Приобретённое поведение более рискованно в том смысле, что если учебный процесс был поставлен не так, как надо, то нужный поведенческий паттерн может и не развиться. Тем не менее, эта модель поведения предлагает в виде компенсации гибкость в приспособлении к разнообразию условий существования. Импринтинг — это лишь самая примитивная форма приобретенного поведения. Это не совсем так. Импринтинг — крайне специфический способ формирования приобретенного рефлекса. Он не может быть назван примитивным уже потому что не является первоначальным и общераспространённым способом, а напротив, требует предварительного длинного эволюционного пути и наличия сложных механизмов реализации. В то же время, самая основа импринтинга совершенно та же, что у других видов формируемой в индивидуальном жизненном опыте ассоциативной связи. Импринтинг является разновидностью мгновенно образующейся ассоциативной связи, в отличие от рассмотренного в книге Далия условного рефлекса, длительно формируемой с помощью повторных воздействий ассоциативной связи. Автоматизм. Ограниченность временик когда он возможен, широта условий, при которых он реализуется, все это говорит о том, что импринтинг является всего лишь небольшим шагом вперед по сравнению с врожденным поведением. Есть и другие формы приобретенного поведения, которые позволяют приспосабливать ответы к непредсказуемым изменениям окружающей среды с большей тонкостью и меньшей неотвратимостью, чем раз. характерная для импринтинга